Бросить ее на дороге он просто не мог. Ночи становились все холоднее, и девчонка просто замерзнет. Единственный выход – оставить ее в ближайшем крупном поселении. В конце концов, она такой же гражданин страны, как и любой другой, и не ее вина, что в стране творится такой бардак. Она явно рвалась ехать с ним и дальше, но допустить этого Никита тоже не мог. Как не мог рассказать ей, по какой именно причине не может взять ее с собой. Парень отлично понимал, что гнать перепуганную да де и девчонку жестоко, но втягивать ее в игры, где человеческая жизнь стоит меньше старого окурка, было еще страшнее. Допустив одну единственную ошибку, он обречет ее на допрос в подвалах своей конторы, откуда еще никто не уходил, не рассказав даже то, что и сам давно уже не помнил. А если выяснится, что девчонка просто случайный свидетель, то ей точно не жить. Еще раз мысленно пробежавшись по этой логической цепочке, Никита убедился, что не выдает желаемое за действительное, а принимает обдуманное, а главное – правильное решение, и в очередной раз, вздохнув, решительно подытожил. «Так и сделаю. В ближайшем городе оставляю ее и к Москве, на базу. Попробую с хромым волкодавом встретиться». Именно так между собой они называли командира их отряда. Сам полковник отлично знал это прозвище, но старательно делал вид, что не обращает внимания. Несмотря на то, что выход в поле был ему заказан, он все равно оставался настоящим командиром группы, доводившим группе все задания, тщательно следившим за подготовкой и его исполнением. И именно к нему собирался вернуться Никита. Никому другому он не верил. Но его задумчивые вздохи не прошли незамеченными. Смотревший в окно Таня не удержалась, развернувшись к нему всем телом, спросила: "Чего ты все время вздыхаешь? Думаю, что дальше делать?" «И поэтому вздыхаешь?» — не поняла девчонка. «При глубоком вздохе кровь интенсивнее насыщается кислородом, а обогащенная кровь стимулирует мозговую деятельность», — пояснил Никита, не отрывая взгляда от дороги. «И о чем ты думаешь?» «Я же сказал, думаю, что делать дальше». И чего надумал? Не удержавшись, осторожно спросила она. «Что принял правильное решение? В ближайшем большом поселении я тебя оставлю и отправлюсь дальше». «Куда?» Решать свои проблемы. А что это за проблемы, если не секрет, конечно? В том-то и дело, что секрет. Точнее, военная тайна. Криво усмехнулся Никита, услышав, как глупо прозвучала эта фраза. Так ты военный? Бывший, коротко кивнул парень. Теперь понятно. Что тебе понятно? Понятно, где ты так научился всяким оружием пользоваться. Как ты можешь судить, если не видела? Зато посмотрела, сколько его у тебя... Я, может, и не особо умная, но не совсем дура. Человек не станет собирать кучу автоматов, ножей и гранат, если не умеет ими пользоваться. «Просто чудеса дедукции», — усмехнулся Никита, ловко вписываясь в поворот. Полная луна висела над Азовской степью, освещая ее, словно огромный желтый фонарь. Два десятка странных существ неслись по степному ковылю, преследуя небольшое стадо джиранов. И хотя скорость бега этих копытных давно уже стала притчей во всех сказках и охотничьих байках, существа уверенно догоняли стадо. Бежали они на двух ногах, но очень часто переходили на звериный бег, опираясь на все четыре конечности. Неожиданно перед стремительно несущимся стадом возник еще из десяток таких же существ, и над степью раздался крик смертельно раненых джейранов. Существа пировали, жадно глотая куски горячего, трепещущего мяса. Вскоре от полудюжины пойманных животных остались только обглоданные скелеты и внутренности. Насытившись, существа не спеша направились в сторону крохотного ручья. Умывшись и утолив жажду, они все так же молча скрылись в словно стая призраков. В ту же минуту на вершине одного из холмов медленно опустился под землю телескопический подъемник, к верхушке которого крепилась видеокамера с функцией ночного видения. Выключив монитор, сидевший у компьютера высокий, невероятно худой мужчина отодвинулся вместе с креслом от стола и, с довольным видом потерев руки, сказал: Великолепно, просто замечательно! Эти звери просто невероятно сильные и быстрые. Пора начинать второй этап эксперимента. Находившийся тут же человек в военной форме без знаков различия, с сомнением покосился на погасший монитор и, по в пальцами по столешнице, ответил: Нам нужно быть осторожней. «Слишком много народу пришлось отправить в небытие ради этого эксперимента. Нельзя, чтобы их кто-то увидел». «В этой степи их никто не может увидеть», — решительно ответил худой. «Все равно это слишком опасно», — упрямо повторил его собеседник. «Вы представить себе не можете, что с нами сделают, если все это откроется». «Ничего с нами не будет. Победители не судят. Вы хоть представляете, что мне удалось совершить? Это же гигантский прорыв во всей мировой науке» так что перестаньте ныть, не мешайте мне работать, генерал». Презрительно фыркнул худой. «Похоже, вы не понимаете, что с нами будет, узнай хоть кто-нибудь посторонний об этом деле», продолжал настаивать генерал. «Куча отлично подготовленных здоровых бойцов вместо того, чтобы сражаться с врагом, живут где-то в степи. Это саботаж, и судить нас будут по законам военного времени, и никакие ваши научные прорывы вас не спасут, нас просто расстреляют». Не будьте таким паникером, генерал. Как только завершится второй этап, все эти звери перейдут в ваше безраздельное пользование. Вы вернете их в строй, и тогда никто не посмеет объявить вас саботажником. Вы станете героем, а прославят вас именно они. Это настоящие звери. Сильные, быстрые, практически неуязвимые. И именно то, что нужно для того, чтобы выгнать оккупантов с территории страны. А теперь вернемся к делу. Вы должны обеспечить проект женщинами. От 20 до 30 лет здоровыми, без врожденных и приобретенных патологий, способных к деторождению. Количество — 40 особей. Но ведь подопытных особей только 30, растерялся генерал. Возьмем с запасом. Хочу быть уверенным, что в случае непредвиденных осложнений всегда смогу заменить бракованную особь. Это не так просто, как кажется, — буркнул в ответ генерал. Не вижу ничего сложного, — пожал плечами худой. Отправьте в город роту солдат и соберите нужное количество баб. Хотите, чтобы их начали хватать прямо на улице? Это невозможно. Не хватало только вооруженного бунта. Так действовать нельзя. — Прошу. Поступайте, как считаете нужным, — скривившись, вздохнул худой. — Но учтите, генерал, чем дольше вы тянете, тем дольше звери будут оставаться здесь, а не на ваших боевых позициях. — А что вам мешает взять от каждого нужное количество семенной жидкости и оплодотворить женщин искусственно? — осторожно спросил генерал. «Во-первых, нам еще не до конца известно изменения в половых функциях организмов зверей, и мы должны установить это точно. Во-вторых, свежие семена надежнее, чем замороженные. Ну и, наконец, не стоит лишать их хоть какого-то удовольствия», — криво усмехнулся худой. «Вы страшный человек, профессор», — покачал головой генерал. «Я ученый», — гордо выпрямился худой. «А для ученого не существуют эмоции, только полученные данные и известные науке факты». «Теперь понятно, почему вы не женаты». Буркнул в ответ генерал, выходя из бункера. Но профессор уже уткнулся в своей бумаге, и, не расслышав его ответа, оставил тихое ворчание без внимания. Пройдя длинным коридором, генерал вошел в пункт наблюдения и, усевшись в простое офисное кресло, принялся наблюдать за мониторами, одновременно размышляя над возникшей проблемой. До войны он запросто мог бы отдать приказ, и необходимое количество молодых и здоровых женщин уже строем направлялось бы в сторону бункера, но война внесла в его возможности свои коррективы. Перед началом интервенции в рядах вооруженных сил служило много женщин, и любую из них можно было использовать не только по прямым обязанностям. Достаточно было просто напомнить про присягу и потребовать точного исполнения распоряжения этого тощего хлыща. Но теперь, получив в руки оружие и как следует понюхав пороху, большая часть из этих женщин научилась задавать очень неудобные вопросы. Как ни крути, А непосредственное сдерживание оккупационных сил было важнее всяких экспериментов. Это знала даже самая последняя кухарка с передовой. Оставалось только набрать нужное количество женщин из гражданских. Благо, как и на любой войне, их осталось намного больше мужчин. Еще проще их было бы набрать в глубинке, там, где из всех существовавших властей остались только военные. Дальний Восток, границы с Монголией и Китаем. Больше всего власти страны устраивало то, что в этой войне Монголия вдруг заняла позицию вооруженного нейтралитета. Крепко надавав по зубам китайским захватчикам, они полностью блокировали свои границы, заставив КНР применить тактику обхода. Тесные торговые связи с Казахстаном помогли России вовремя блокировать казахско-китайскую границу, но Дальний Восток удержать удалось с огромным трудом. Китайские войска паровым катком перли к Байкалу, одновременно пытаясь отсечь все за Байкали от остальной страны. Они явно рвались к Якутии, но остановить их все-таки удалось. И вот теперь, когда на новой границе установился хрупкий мир, в западную часть страны хлынула вторая волна беженцев. И именно из них проще всего было подобрать нужную группу женщин. От размышлений генерал отвлекло движение на одном из мониторов. Вскинувшись, он смотрелся в экран и, удовлетворенно кивнув, мрачно усмехнулся. На этот монитор выводились данные с внешней камеры, установленной перед воротами в поселении зверей. Никто из них и понятия не должен было иметь, что находится под наблюдением 24 часа в сутки. Все эти существа умудрились выжить после самоубийственных походов, в которые их отправляли по команде генерала. Как высказался профессор, это была имитация естественного отбора. Выжить должны были только лучшие. Путем хитрых манипуляций подставных приказов генерал это сделал. На чем была основана эта теория, генерал не знал, да и, в общем-то, не очень интересовался. То, что этот эксперимент вообще удался, он считал каким-то чудом, имеющим к науке очень отдаленные отношения. Как офицеру и человеку, имеющему к армии непосредственное отношения, такое бездумное растрачивание отличных кадров генерала упретило, но как отчаянному карьеристу ему очень хотелось, чтобы все удалось. Выбить оккупантов из искона российских земель, используя созданных солдат и появиться перед населением страны во всем блеске славы победителя, было его мечтой. Будучи человеком властолюбивым и тщеславым, он всегда считал, что его заслуги перед страной не оцениваются, а значит нужно сделать так, чтобы о них узнали сразу все. Лавры маршала победы не давали ему покоя. Внимательно наблюдая за совершенно обнаженными людьми, медленно входящими на территорию организованного поселения, Генерал с интересом отметил сильно изменившиеся фигуры своих подопечных. Высокие от природы, в спецотряд отбирали мужчин не ниже метра восьмидесяти. Широкоплечие, с отличной развитой мускулатурой, они казались воплощением силы и здоровья. Только они сами и буквально несколько человек знали, откуда вдруг все это появилось. Безусловно, все это были сильные, отлично тренированные бойцы, каждый из которых мог бесспорно считаться серьезной боевой единицей. Но генералу этого было мало. Ему нужны были войска, способные быстро и с минимальными потерями уничтожить все оккупационные войска. Больше того, сам генерал видел окончание своего великого похода только после того, как все страны, осмелившиеся на вооруженную интервенцию, будут покорены, а их правительства не изложены. Ведь смогли нечто подобное сделать войска Красной Армии, раздавив фашистскую гидру в ее же логове так почему через десятки лет после той великой победы нынешние войска не смогут повторить это снова, но уже под его командованием? Сидевшие у мониторов офицеры мрачно переглядывались, старательно отводя глаза от того, что происходило на экранах. Каждый из них очень четко представлял себя на месте этих бойцов и внутренне содрогался от подобной перспективы. Командир наблюдательного пункта, пожилой подполковник, тихо откашивавшись, негромко спросил, Перевести камеры в ждущий режим, господин генерал. Не надо, посмотрим, что они дальше делать будут, покачал он головой. Вздохнув, подполковник отступил к своему креслу, и оказавшись за спиной начальства, беспомощно развел руками. Быстро переглянувшись, офицеры молча уставились на экраны. Это была их работа: часами сидеть и внимательно наблюдать за происходящим, тщательно фиксируя все, что происходит в поселении. Генерал отлично понимал их эмоции и мысли но объяснять каждому грандиозность и полезность его планов он не собирался. Прежде всего, они были солдатами, а значит, обязаны были исполнять полученный приказ, даже если он шел вразрез с их мнением. Едва поднявшись на ноги, майор Хан первым делом отправился к своему непосредственному начальству, на доклад. Ему уже доложили, что нападения на поселение прекратились, но майор не верил, что все кончилось. Человек, отправивший его на больничную койку, не погиб. В этом хан был абсолютно уверен. Ранение, полученное им во время того скоротечного боя, было не настолько серьезным, чтобы избавить их от этой головной боли. Майор ни секунды не сомневался, что он точно так же просто отлеживается за лизовые раны. Но как только все заживет, кровавый кошмар вернется. И именно с этим он и пришел к начальству. Внимательно выслушавший его полковник, начальник контрразведки фронта, задумчиво покрутил в руках золотое перо и, помолчав, спросил. «Что вы предлагаете, майор?» «Я владею языком и неплохо ориентируюсь в российских реалиях. Прошу разрешения на переход границы и одиночный поиск этого человека. Мы должны покончить с этим. Слишком много солдат было уничтожено просто так. Я хорошо ориентируюсь на местности и знаю эти развалины, так что я смогу найти его». «Думаете, что сможете добиться результата там, где не смогли справиться целым батальоном?» Иронично усмехнулся полковник. «Не мне вам говорить, что один человек в нужном месте может оказаться более эффективным, чем целая дивизия, завязнувшая в болоте», — пожал плечами майор. «Откуда такая уверенность, что этот человек жив?» — неожиданно спросил полковник. «Ранение слишком легкое. Такого человека не убить одной пулей. Это профи, господин полковник. То, с какой легкостью и быстротой он сумел устроить своим преследователям ловушку о многом, — говорит. С едва заметным нажимом ответил майор. Кроме того, его тело никто не видел. «Это верно. Тело так и не нашли», — скривился полковник. «Именно поэтому я и прошу вашего разрешения на свободный поиск. Это позволит нам не отрывать от дела большое количество солдат, а вся ответственность за провал целиком и полностью ляжет на меня», — упрямо набычился майор. Прошу, Отправляйтесь», — подумав, кивнул полковник. «Но учтите, господин майор, вся эта операция только ваша самодеятельность, так что на помощь не рассчитывайте». «И именно это мне и нужно», — кивнул Хан, поднимаясь со стула. Коротко поклонившись, он вышел из кабинета, чувствуя, что еще немного и плюнет своему начальнику физиономию. То, что ему разрешили провести эту операцию, означало только одно. Если он победит, то полковник всегда сможет заявить, что все делалось под его чутким руководством, а если он провалится, то и претензий к начальнику не будет. Не справился. Так иногда бывает. Вернувшись к себе в кабинет, хан быстро разобрал текущие бумаги и, заперев кабинет, отправился в свою комнату в общежитии. Не имея семьи, он приходил сюда только за тем, чтобы переодеться и немного поспать, хотя очень часто даже спать он предпочитал в своем кабинете. Сняв форму, он переоделся в поношенную униформу российского солдата, снятую с одного из пленных, и принялся собирать старый потертый рюкзак. Десяток банок консервов, пара бутылок воды, аптечка, патроны смена белья. Вот и все сборы. Достав из стенного шкафа старый, но отлично ухоженный АКМ, настоящего российского производства, хан ласково огладил рукой потертый приклад, одновременно подумав, что русскому изобретателю удалось создать оружие, которое при надлежащем уходе может служить практически вечно. Четыре запасных рожка, полдюжины гранат, нож и любимые берета, доставшиеся ему в качестве трофея. Больше ему было просто не нужно. Хан всегда считал, что оружие не очень нужно человеку, который сам по себе является оружием. Подумав, он отправился в гараж и, пользуясь своей властью, забрал со стоянки старенькую переднеприводную ладу. Бродить по улицам пешком, выискивая логового врага, было слишком долго, но необходимо. А вот добираться от одних развалин до других, теряя время, было просто глупо. Сообщив дежурному офицеру, что все вопросы о его перемещениях согласованы с непосредственным начальством, Хан уселся в машину и, запустив двигатель, не спеша выехал за ворота. Начать свой поиск он решил с того места, где он так неожиданно оборвался. Добравшись до памятных развалин, Хан заглушил машину и, выбравшись на улицу, осторожно вошел в переулок, где его группа нарвалась на ловушку. Медленно обходя небольшую площадку по периметру, Он то и дело нагибался, чтобы как следует рассмотреть ту или иную деталь. Наклонившись до боли в раненой спине, Хан со стоном потер кулаком поясницу и еще раз внимательно осмотревшись, вдруг понял, как ушел из этого тупика противник. От того места, где была заложена мина, а теперь зияла двухметровая воронка, до полуразвалившейся стены было всего метра три. Самый низкий участок стены начинался в полутора метрах над землей. Тренированный человек, разбежавшись, легко мог запрыгнуть на нее, оборвав след и одурачив собак. Придя к такому выводу, хан медленно обошел воронку и, взобравшись на стену, решительно двинулся по гребню стены. Там, где прошел беглец, сможет пройти и он. Ведь, убегая, противник был ранен, а сам хан едва оправился от полученного ранения. Получалось, что сейчас они были на равных. Добравшись до противоположного конца стены, хан заглянул вниз и весело усмехнулся. Теперь он был просто уверен, что беглец ушел именно так. Во время преследования ни одна собака не показала, что из тупика есть второй след. Значит, ушел он именно так. Оборвав след и заставив преследователей бессмысленно кружить на одном месте, чтобы один из них все-таки угодил в ловушку. Спустившись на землю по чуду уцелевшей пожарной лестнице, хан остановился и, усевшись прямо на землю, задумался. Перед ним простиралась широкая площадь, с которой было сразу пять выходов. Беглец мог уйти любым из них. Но главным в подобной ситуации был тот факт, что уходил он раненым. Усевшись прямо на землю, майор принялся старательно воспроизводить в памяти события того дня. На первый взгляд, ничего особенного в том патрулировании не было. Во всяком случае, до того момента, когда не началась перестрелка. Неожиданно что-то странное царапнуло его память. Что-то, на что он в тот день не обратил внимания. Вместо того, чтобы вскочить на ноги и начать старательно вспоминать этот факт, хан замер и медленно расслабил все мышцы, специально отвлекшись от своих размышлений. Точно. Это случилось за несколько часов до столкновения с первой вооруженной группой. Солдат-пехотинец, наткнувшись в подвале на целую, но запертую дверь, попытался вскрыть ее, но, не добившись результата и получив выволочку от командира роты, со злости швырнул в подвал гранату за что получил от своего командира очередной нагоняй за бесполезную трату боеприпасов. Решительно поднявшись, хан направился к месту первого столкновения. И именно там все началось, значит, и ему придется начинать оттуда. Добравшись до нужной точки, хан быстро осмотрел место боя с вооруженной группой и, убедившись, что беглец атаковал их со спины, двинулся к тому месту, где прозвучали его первые выстрелы. Теперь, когда он сумел вспомнить все события того дня поминутно, Ему проще было ориентироваться на местности. Выпавший снег скрыл все следы, заодно изменив и внешний вид развалин, но цепкая память профессионального диверсанта не подвела. Найдя точку, с которой беглец сделал первые выстрелы, майор остановился и принялся вспоминать, где находится памятный подвал. Представив памяти карту развалин, хан убедился, что от места боя до подвала можно пройти без препятствий, и, кивнув, двинулся туда. Спустя еще полтора часа он стоял перед покорежной дверью, задумчиво рассматривая торчавшие из-под фанерной облицовки железо. Первый вопрос, который задал себе видавший вид разведчик, звучал так. «Кто станет устанавливать в подвале хорошо укрепленную дверь?» Ответ напрашивался сам собой, только тот, кто не желал, чтобы посторонние проникли в это помещение. Рассматривая скорежную дверь, Хан протянул руку, чтобы открыть ее, когда вдруг что-то словно толкнуло его. Вспомнив, как умеет устраивать ловушки искомый беглец, майор замерзл, словно увидел перед собой королевскую кобру. Медленно опустив руку, он огляделся и, выбравшись из подвала, снял рюкзак. Достав из него моток длинной веревки, хан снова спустился в подвал и, пропустив конец веревки через торчавшую с противоположной стены арматурину, осторожно завязал узел на обломке чудом сохранившейся ручки. Выйдя на улицу, он полностью размотал веревку и, оказавшись так далеко от подвала, как позволяла веревка, медленно потянул. Взрыв прозвучал глухо, но на ногах майор остался с трудом. Вздрогнув от неожиданности, хан тихо выругался и, смотав веревку, вернулся к своему рюкзаку. Убрав веревку, он дождался, пока осядет пыль, и медленно, словно ступая по битому стеклу, спустился в подвал. И без того испорченную дверь сорвалась с петель, и теперь она валялась на полу подвала, открыв вход в странное помещение. Глухая коморка без окон с одним выходом и толстыми стенами была идеальным убежищем для любого беглеца. Даже брошенная в подвал граната не смогла разрушить эти толстые стены. Медленно, словно ступая по тонкому льду, он вошел в найденное помещение и, включив фонарь, принялся внимательно осматриваться. Крепкий узкий топчан, небольшой металлический шкаф, самодельные полки на стенах – все говорило о том, что здесь долгое время кто-то жил. Добравшись до полок, хан принялся старательно перебирать брошенные вещи, пытаясь проникнуться духом своего врага. Думать, как он, дышать, как он, даже же двигаться так, как движется враг. Все это было нужно ему, чтобы понять, куда он мог уйти. «Стань тем, кого хочешь найти, тогда враг нигде не спрячется от тебя». Эта заповедь была известна на Востоке с незапамятных времен, и именно она помогала майору в его прошлых делах. Но в этот раз все пошло не так. Все оставшиеся вещи не несли на себе ауры своего хозяина, словно это был не человек, а безликий призрак. В том, что он нашел именно логово своего врага, хан не сомневался. В этом его убедила растяжка, оставленная беглецом напоследок. Он знал, что рано или поздно кто-то придет в этот подвал и не хотел, чтобы этот кто-то вошел в его жилище безнаказанно. Пусть даже это жилище давно уже было брошено. Задумчиво подкинув на ладони несколько брошенных патронов от автоматической винтовки, хан медленно опустился на топчан и еще раз осмотрелся. Он никак не мог понять, почему, несмотря на долгое проживание в нем живого существа, подвал оставался безликим. Любое человеческое жилище несет на себе отпечаток живущего в нем человека. Но здесь все было не так. Ни одна деталь не указывала майору на то, каким был живший здесь человек. Поежившись от проникающего в логово холода, хан поднялся и, выбравшись на улицу, медленно побрел к своей машине. Больше здесь делать было нечего. Усевшись за руль, майор медленно, словно нехотя, запустил мотор, но не успел включить передачу, как перед машиной, словно из-под земли, возник человек с автоматом. Не ожидавший такого фокуса, Хан вздрогнул и невольно схватился за пояс, который привычно оттягивал кобура беретты. Но выхватить пистолет он не успел. Что-то стукнуло в боковое стекло, и, повернув голову, Хан наткнулся взглядом на холодный срез автоматного ствола. Державшийся за автомат индивидуум пальцем указал на боковое стекло, и майор, понимая, что любое резкое движение будет стоить ему жизни, принялся покорно крутить ручку стеклоподъемника, открывая окно. «Двигатель глуши, руки на руль сделай, красивый», — приказал автоматчик, криво ухмыляясь и показывая отсутствие нескольких зубов. Дождавшись исполнения команды, без зубы добавил. «А теперь рассказывай, откуда ты такой тут взялся и чего вынюхиваешь?» «Беженец. Пытаюсь до обжитых мест добраться», — быстро ответил Хан, лихорадочно пытаясь понять, кто это такие. «Медленно вылезай и держи руки так, чтобы я их видел», — приказал человек, отступая от дверцы машины. Понимая, что в подобной ситуации сделать ничего не может, Хан покорно выбрался из машины, отступив в сторону, медленно поднял руки. В данном положении ему нужно было дождаться удобного момента. В спортивном зале базы шло избиение младенцев. По-другому творившееся там действие назвать было просто невозможно. Огромный прапорщик, стоя посреди зала, не спеша, словно нехотя, отмахивался от азартно наскакивавших на него курсантов, умудряясь при этом каждым ударом сбивать с ног по одному, а то и сразу по два противника. Охо и потирая пострадавшие части тела, курсанты упрямо поднимались и снова шли в атаку. Наблюдавший за этим безобразием полковник то и дело страдальчески кривился в виде корявые удары и широкие деревенские замахи озверевших курсантов. Молодежь давно уже и думать забыла про правильные стойкие, короткие и стремительные удары, способные натворить серьезных бед. Теперь они просто пытались добраться до противника, мечтая нанести хотя бы один удар. Но огромный прапорщик, ворочий среди нападавших, как матерый медведь в окружении, лайк, продолжал ловко блокировать все направленные на него удары. Словно издеваясь, он не просто отбивался, а умудрялся перемещаться так, чтобы основная часть летевших в него кулаков натыкалась на физиономии торса сослуживцев. В зале слышны были только яростные сопения и звучные шлепки, после которых раздавался грохот падения тела. Удрученно вздохнув, Ивлев тяжело поднялся и, звонко хлопнув в ладоши, остановил свалку. Моментально выскользнув из кольца, прапорщик попутно опрокинул попавшуюся ему на пути курсанта и, встряхнувшись, громко приказал "Строится!" Тяжело дыша, курсант кое-как разобрались с построением и вопросительно уставились на полковника. Оперевшись на трость, Ивлев оглядел изрядно помятый строй и негромко спросил «У то? это что такое было? Вы его не то что вырубить, как должны были, вы его даже уронить не смогли, и это целым взводом против одного?» «Господин полковник, так у вас старшина не человека, а железный дровосек какой-то». — обиженно протянул один из курсантов. — Я об него все кулаки себе отбил. — Похоже, ты, сынок, решил, что таким образом оскорбил прапорщика? — с интересом спросил полковник, покосившись на старого приятеля. — Нет, ты ему комплимент сказал. — Железный. — Именно железный. И каждый из вас должен таким стать. Железным. Стальным. Только так можно стать настоящим бойцом спецназа. Только так и никак иначе. Именно к этому вы все и должны стремиться стать железными дровосеками. Приведу один пример. В одной из стран тогдашнего блока Варшавского договора проводилась операция. В какой говорить не буду, сами понимаете, не вашего умодел, да и не положено. Скажу только, что страна хоть и европейская, но очень даже аграрная. Так вот, во время передвижения по стране группа бойцов случайно увидела, как племенной бык, сорвавшись, ринулся на кучку ребятишек. Пока бойцы добегали до места, Бугай успел двух ребят затоптать насмерть и за девчушкой помчался. Группа шла только с пистолетами. Сами понимаете, стрелять в такую машину было бесполезно. Так один из наших бойцов выскочил бугаю на перерез на выдохе, как положено, двинул его кулаком в лоб так, что проломил череп. Одним ударом. Самого, конечно, в сторону отбросило, но это уже было неважно. Нам падать не привыкать. Встал, почесался и дальше пошел. «Сказка!» — фыркнул один из курсантов. Тону живого мяса одним ударом уложить невозможно». «Сказка, говоришь?» — с непонятной интонацией переспросил Ивлев. «А хочешь, я тебя с этим человеком познакомлю?» «Зачем?» — не понял курсант. «А он тебе сам покажет, как это делается. Что называется, собственным лбом прочувствуешь». «Так я же не бык». «Вот именно, ты не бык. Ты просто упрямый осел», — рассмеялся в ответ полковник, тихо радуясь, что сумел подловить курсанта на старую как мир шутку. «Вы, ребятки, в истории главную не услышали. А ведь я специально подчеркнул, что удар был нанесен по правилам. «Вас чему до этого учили? Там, в ваших училищах. Носить удар так, чтобы он, достигнув цели, выводил противника из строя сразу, без всяких отсрочек. А вы лупите, как в деревне, когда молодежь на масленицу стенка на стенку сходится». «И что теперь делать?» — не унимался говорливый. «С самого начала начну, Будем удар ставить», — ответил Ивлев, безнадежно махнув на них рукой. «Командуй, Степаныч». Развернувшись, полковник медленно направился к дверям, тихо постукивая своей тростью. С момента случившегося нападения на базу прошло уже две недели, а известий от направленных по выбитому из пленных адресу инструкторов все не было. Они регулярно выходили на связь, докладывая о ходе наблюдений. Но полковнику нужен был не исполнитель, а заказчик этого безобразия. Опытные бойцы, сняв комнату прямо напротив указанного дома, устроили засаду, попутно оборудовав у двери фигуранта несколько камер наблюдения. В том, что рано или поздно человек, командовавший группой наемников, появится, Ивлев не сомневался. Чуть ее опытного бойца подсказывало, что уничтоженные группы далеко не последние из тех, что фигурант мог собрать по мере необходимости. Несмотря на все запреты, команды серых гусей и псов войны все равно продолжали существовать. В основном в них входили те, кто, однажды попробовав пороху и крови, так и не смог вернуться в мирное русло. Были там и увольны из рядов различных силовых структур, и те, кому просто нравилось воевать. Последние, по мнению самого Ивелева, были наиболее опасными. Больные от запаха крови и человеческих страданий, они очень быстро превращались в кровожадных садистов, готовых уничтожать все подряд, лишь бы удовлетворить свою страсть. Полковнику уже приходилось сталкиваться с подобными индивидуумами, и впечатления от подобных встреч всегда оставляли после себя чувство брезгливости. Хотелось тут же принять душ и как следует прополоскать рот, словно извозился в чем-то особенно мерзком. Докладывать о происшествии наверх Ивлев не спешил, отлично понимая, что просто жаловаться глупо, а решать проблему нужно в срочном порядке. Несмотря на военное положение и закрученные гайки, бюрократическая машина ничуть не изменилась, оставшись все такой же неповоротливой. Особенно в том, что касалось армии. Брать на себя ответственность начальство очень не любило и чем выше находилось это начальство, тем сильнее была эта нелюбовь. Опираясь именно на этот нехитрый постулат, полковник решил действовать на свой страх и риск. В конце концов, нападение было совершено на его хозяйство, и только ему было решать, какие ответные меры нужно применять. Отобрав самых опытных бойцов из команды инструкторов и охраны базы, Ивлев сколотил небольшой, но очень боеспособный отряд, и, поставив перед ними вполне конкретную задачу, занялся подготовкой курсантов. Но с каждым днем, глядя на набранную группу, полковник все больше приходил к выводу, что проведенные ими в училище годы просто даром потраченное время. Возможно, для выходцев из обычного училища они чего-то и стоили, но для подразделения спецназа это были обычные мальчишки-девчонки, которых предстояло еще учить и учить. Вернувшись с этими мыслями в свой кабинет, Ивлев уселся в кресло и, с тихим стоном потерев раненую ногу, скривился. Теперь, после полученного ранения, он еще острее стал понимать, что время неумолимо и для него заканчивается. Вспомнив азарт на горящие глаза курсантов, полковник грустно улыбнулся и откинулся на спинку кресла. Раздался уверенный стук в дверь, и Ивлев, чуть усмехнувшись, громко сказал: Ходи, Степаныч, и, дождавшись, когда огромный прапорщик валится в кабинет, добавил: Пора бы уже отучиться стучать, а то ты мне когда-нибудь своим стуком двери вынесешь. Не вынесу, я аккуратно. Прогудел гигант, усмехнувшись в ответ. «Где кутята?» «На стрельбище. Патроны жгут. Сам понимаешь, их еще учить и учить. Даже пистолет толком держать не умеют. Хорошо еще рукоять от ствола отличают». «Не ворчи», — отмахнулся полковник. «А нам теперь только остается, что ворчать. Куда ни кинь, везде один только нуль. Что на стрельбище, что в спортзале», — вздохнул прапорщик. «Новости из города есть?» «Пока ничего». Похоже, наш фигурант решил на время затаиться. Жаль, я надеялся, дело быстрее будет. Ты куда-то торопишься? Не понял Ивлев. Разобраться хочу. Кто это такой наглый, что посмел на нашу базу напасть? Это ведь не супермаркет какой-нибудь, и даже не банк. Это база ГРУ. Это я не знаю, фыркнул полковник. Потому и отправил ребят за этим гавриком. Потрясем покрепче, глядишь, чего и выпадет интересного. А потом что? А потом будем искать заказчика. — Думаешь, он так глуп, что назвался? — иронично усмехнулся Степаныч. — Нет. Но какие-то следы все равно есть. Не бывает так, чтобы заказчик оставался неизвестным. Особенно для таких ребят. Сам понимаешь, это не просто купил-продал. Тут надо умудриться на кактус влезть, и задницу не ободрать. — В каком смысле? — В смысле, чтобы не подставиться и с оплатой услуг не пролететь. — Ну, это верно, — задумчиво кивнул Степаныч. Ладно, пошел я дальше, кутят, дрессировать. Лоб морщит начальство надлежит, а мое дело луженой глоткой полторы извильны». «Хамло армейское. Мог и помочь начальнику по старой дружбе», — усмехнулся Ивлев. «А в чем помогать-то? Сидеть и тупо пялиться на телефон, ожидая, когда он зазвонит?» — рассмеялся прапорщик. «Я же говорю, хамло. Ладно, вали отсюда. Мне еще кучу бумаг просмотреть нужно», — усмехнулся полковник. Громогласно рассмеявшись в ответ, Степан же два шага вышел из кабинета. Проводив его чуть насмешливым взглядом, Ивлев раскрыл папку с текущими бумагами и с головой погрузился в дела. Но, как назло, мысли полковника были далеко от рапортов по расходам продуктов, питания и боеприпасов. То и дело он мысленно возвращался к допросу захваченных пленников. Четверо из них, будучи не особо сильно ранеными, были оставлены для тренировки. Приказав запереть их в подвале казарми, где, ко всему прочему, было оборудовано несколько камер в качестве карцера, полковник решил временно сохранить им жизнь, что называется на всякий пожарный, например, если вдруг выяснится, что полученную информацию требуется срочно уточнить. К тому же отрабатывать столкновение курсантов с вооруженным противником на кукле было принято еще в 30-х годах XX -го века. Это практиковалось в работе органов НКВД, а после и бойцов СМЕРШа. Все было до смешного просто. Отбирался кандидат из приговоренных к смертной казни, умевший как следует орудовать кулаками и пользоваться каким-либо оружием. Это была кукла. После отбора смертника выставляли против курсанта. Живым из такого спарринга выходил только один. Если это была кукла, то его отправляли в камеру до следующего спарринга. Если же выживал курсант, то его переводили на следующую ступень. Несмотря на мораторий на смертную казнь все демократические перемены, куклы были всегда. Среди приговоренных к пожизненному заключению тоже находились такие, кто мечтал вырваться из тесной камеры и еще раз почувствовать себя властителем над человеческой жизнью. Так что теперь, заполучив в руки сразу четырех отлично подготовленных бойцов, полковник не собирался упускать шанс дать своим кутятам ощутить на губах вкус настоящей крови врага. Через три дня после своего бегства с границы Никита и Таня добрались до пригорода Иркутска. Остановив машину на окраине, парень долго рассматривал город в бинокль, после чего коротко скомандовал. — Вылезай. Твоя остановка. — А может... — Не может, — оборвал ее нытью Никита. — Я не хочу тащить тебя туда, где тебя могут запросто убить. Так что собирайся и иди в город. Народу здесь много, вроде как даже что-то работает, так что устроишься. А мне дальше ехать надо. — Врешь ты все, — сам сказал, — на южную границу едешь. — Всхлипнула в ответ Таня. — Да нее еще добраться надо, к тому же мне кое-что еще сделать нужно, а вот это кое-что и будет самым опасным. Не хочу я в твоей смерти виноватым быть, тихо добавил Никита, помолчав. Посмотрев на него испуганно растерянным взглядом, девушка покорно забрала из багажника свои пожитки и, опустив потрепанный рюкзачок на землю, с надеждой покосилась на него. Отлично понимая, чего нас ждет, Никита быстро достал из багажника четыре банки консервов и, сунув их ей в рюкзак, тихо сказал, отдавая один из трофейных штык-ножей. На первое время хватит, а дальше сама решишь, что делать. Бывай. Не тратя времени на долгие прощания, он запрыгнул в машину и, запустив двигатель, помчался по дороге дальше. Бросив быстрый взгляд с зеркала заднего вида, Никита покачал головой и коротко выругался. Таня так и стояла посреди дороги, глядя вслед уносящейся машине, словно продолжала надеяться на чудо. Зарычав от злости, парень выругался так, что чуть двигатель не заглох. Чувствуя себя предателем, Никита прибавил газу, мрачно проворчав. «И ведь не убедишь дуреху, что и вправду убьют, и фамилию не спросят». Оказавшись за поворотом, он облегченно перевел дух и еще прибавил газу. Теперь, оставшись один, он мог делать меньше остановок, значительно увеличив суточный пробег. Так и вышло. Следующую остановку он сделал только на следующую ночь, случайно заметив стоящую в перелеске брошенную заправку. Никите нужен был бензин, и поэтому он, недолго думая, нажал на тормоз, одновременно выворачивая руль. Въехав на заправку, Никита подогнал джип к вкопанной в землю емкости и, не глуша мотор, выбрался на улицу. Проверив, как выходит из кобуры пистолет, он медленно огляделся и подошел к крышке люка, через которую проводили замеры остатков топлива в емкости. Откинув металлическую крышку, парень быстро открутил барашек и, задержав дыхание, приподнял тяжелую заглушку. Бензина в емкости было немного, но паров вполне хватило бы, чтобы убить любого. Достав из багажника резиновое ведро, Никита привязал к ручке веревку и принялся черпать бензин, переливая его в пустые канистры. Залив все имеющиеся канистры и бак машины под завязку, он уселся за руль и уже собрался ехать дальше когда из-за здания заправки вышло пятеро мужчин не самого благонадежного вида и, поигрывая разнообразным оружием, двинулись к машине. Заметив у двоих из них охотничье ружья, Никита решил действовать на опережение. Открыв дверцу, он незаметно выхватил из кобуры пистолет и, включив первую передачу, громко спросил, продолжая удерживать ногой педаль сцепления. "Что надо, мужики?» «Что значит, чего надо? Бензином заправился, оплатить кто будет?» — послышался в ответ. Еще вы хотите? — спросил Никита, внутренне признавая их правоту, но не теряя бдительности. «Всё — Все! — послышался короткий, но очень емкий ответ. — В каком смысле все? — включил тумблер дурака Никита. — Прямом. Оставляешь нам все, что есть, и вальшь дальше пешком! — рассмеялся один из подошедших, сжимая в руках двустволку. — отлично знаю, что заряженный картечью или пулей с короткого расстояния эта артиллерия может наделать серьезных дел, Никита старался держать в поле зрения его и второго стрелка с одноствольным ружьем. Этих он решил класть первыми. Еще раз проиграв в уме партитуру боя, Никита позволил себе криво смехнуться и, чуть кивнув, ответил. «А морды не потрескаются?» «Вылезай из машины, козел!» — заорал мужик с двустволкой. Не дожидаясь продолжения, Никита боком выпал из машины на асфальт, сходу всаживая пулю за пулей в ноги подошедших. Никто из бандитов не ожидал от него такого финта, тем более, что после падения он пустил сцепление, и джип покатился прямо на нападавших. Перекатившись в сторону, Никита дождался, когда машина откатится, и быстрой серией добил всю банду. Доехавший до бетонного бордюра неуправляемый джип уперся бампером в отбойник и заглох. Убедившись, что с машиной все в порядке, Никита быстро обыскал трупы и, закинув в салон весь огнестрел, прыгнул за руль. Нужно было срочно убираться с заправки, пока не появились подельники убитых бандитов. Запустив двигатель, парень отогнал машину назад и, круто вывернув руль, помчался в сторону шоссе. Вылетев на дорогу, он прибавил газу, и небольшой джип, спятившим метеором, помчался прочь от города. Долетев до очередного брошенного поселка, Никита сбросил скорость и, подъехав к крайнему дому, остановился. Выйдя из машины, он внимательно смотрелся и удрученно вздохнул. Похоже, и это поселение было брошенным. Впрочем, в его положении это было лучше всего. Загнав машину во двор, Никита на удачу толкнул низкую дверь и, удивленно хмыкнув, вошел в покосившийся дом. Судя по слою пыли, здесь давно никто не жил. Принюхавшись, парень невольно скривился и громко от души чихнул. К запаху затхлости и пыли примешивался кислый застарелый запах браги и дешевого алкоголя. Весь пол был засыпан битым стеклом и окурками. Среди всего этого роскошства Никита заметила несколько использованных презервативов. Похоже, прежние хозяева этой лачуги добропорядочностью не отличались. Подумав, парень решил не оставаться в доме, выйдя на улицу, принялся разводить крошечный костерок прямо во дворе. Благо, дров, под просевшим навесом хватало. Разогрев тушенку, Никита поставил на костер ковш с водой, который использовал вместо чайника и, достав нож, приготовился ужинать когда где-то в дровах раздался странный шорох. Быстро оглянувшись, Никита почти нос к носу столкнулся с усатой кошачьей мордой. Внимательные зеленые глаза животного смотрели на него настороженно, но без страха. Чуть улыбнувшись, Никита уселся на подобранное тут же полено и, недолго думая, сунул в разогретый жир сухарь. Выбравшись из-за поленницы кот, старательно принюхался к квитавшим над костром запахом и, усевшись, обвился хвостом. С аппетитом уплетая сухари сухарей мясо, Никита с интересом наблюдал за котом. В том, что это именно кот, у него не было ни малейших сомнений. Черный, с роскошной белой манишкой на груди и такими же белоснежными носочками на крепких лапах. Круглая, крепкая голова, большие зеленые глаза, исполосованные в многочисленных драках нос и дырявые уши, говорили сами за себя. К ним прибавлялись нахальные длинные белые усы, и торчавшие над глазами, словно антенны инопланетянина, такие же брови. С первого взгляда было ясно, что это не просто домашняя лентяя, а самый настоящий уличный боец и кросолов. Продолжая смотреть на Никиту, кот выразительно облизнулся, и парень, пожав плечами, тихо сказал, доставая ножом из банки изрядный кусок мяса. «Согласен, с хозяином положено делиться». Положив мясо на ближайшее полено, Никита осторожно подвинул его к коту и принялся с интересом наблюдать за его реакцией. Не спеша, с достоинством поднявшись, кот подошел к полену и, старательно обнюхав тушенку, не торопясь, принялся есть. Расправившись с угощением, он облизал усы и, подойдя к парню, решительно потерся головой о его колено. «На здоровье!» — улыбнулся в ответ Никита, осторожно погладив нового знакомого по затылку. В ответ раздалось басовитое мурлыканье, и кот с еще большей энергией принялся тереться его ногу. Похоже, зверь просто соскучился по общению с людьми. Быстро доев остатки тушенки, Никита отставил банку в сторону, засыпав закипевшую воду горсть заварки, еще раз погладил кота. Осмелев, тут одним плавным движением запрыгнул парню на колено и, легко удерживая равновесие, потянулся носом к лицу Никиты. Замерев, парень дал ему обнюхать себя и, чуть улыбнувшись, спросил. «А тебе, приятель, не кажется, что мы немножко родственники?» Это было впервые, когда он позволил себе пошутить над своими новыми возможностями. До этого дня он воспринимал их только как следствие дикого, никому не нужного эксперимента. Слон отвечая, кот громко что-то муркнул и, развернувшись, решительно уселся на своем новом насесте, всем своим видом показывая, что уходить не намерен. Только через минуту он выразительно покосился на парня через плечо, словно требуя продолжения ласки. С интересом, посмотрев на своего нового знакомого, Никита аккуратно перелил заваренный чай в кружку и, устроившись поудобнее, глотнул обжигающий горячий напиток, одновременно поглаживая кота по выгнутой спине. Животное замерло, словно статуэтка, и только чуть шевелящийся кончик хвоста до тихого урчания указывали на то, что ему нравится эта ласка. Допив чая и дождавшись, когда крошечный костерок прогорит до конца, Никита аккуратно снял кота с колена, тихо проворчав. «Извини, приятель, но мне отдохнуть надо. Дорога долгая». Убрав в машину все пожитки, он забрался в салон и едва успел захлопнуть дверцу, как оставленный на улице кот, одним прыжком взлетев на капот, заорал так, что Никита невольно вздрогнул. Зверь явно требовал, чтобы его тоже пустили в машину. Невольно рассмеявшись от такого нахальства, парень открыл дверцу с улыбкой, сказав. «Ну, залезай!» Но учти, вздумаешь мне машину пометить, ночевать на улице будешь. Словно понимая, о чем он говорит, кот ловко перебрался на крыло, и одним неуловимым движением проскользнув с него в салон через верхнюю рамку стекла, фыркнув, принялся устраиваться у Никиты на коленях. Потоптавшись, зверь устроился поудобнее, улегшись, с вызовом покосился на владельца коленей. Мол, попробуй прогони. Почесывая пальцем кота за ухом, Никита принялся размышлять слух. «Значит так, приятель. Если ты решил здесь ночевать, тогда запомни несколько правил. В машине не пачкать, под ноги не лезть и попусту меня не будить. Будешь себя вести правильно, будем жить мирно. А начнешь характер показывать, отправишься ночевать на улицу. Вопросы есть?» Вместо ответа кот тихо замурлыкал и в очередной раз потеревшийся его ладонь прикрыл глаза. Помня о том, что коты привязаны к своему дому, Никита и помыслить не мог, что его случайный сосед решит отправиться в дорогу вместе с ним. Позволив себе четырехчасовой сон, парень проснулся свежим и отдохнувшим. Случайное приключение на заправке теперь вспоминалось как нечто давно забытое и недостойное внимания. Быстро разогрев очередную банку тушенки, Никита запил ее парой кружек крепкого чая и, осмотрев лагерь, убедился, что ничего не забыл. Прислушавшись к собственному телу, парень понял, что спокойно может ехать дальше и, проверив оружие, уселся за руль. Выпущенный на прогулку кот объявился на капоте, словно с неба свалившись. На этот раз вместо требовательного мява зверь укоризненно покосился на Никиту, одновременно скребя лапой лобовое стекло. В зеленых глазах кота ясно читался вопрос. «Решил, что я тут опять один останусь?» Чуть пожав плечами, Никита открыл дверцу и, усадив кота на пассажирское сиденье, запустил двигатель. Улегшись на сиденье, зверь подвернул под себя передние лапы и, прикрыв глаза, замер, словно всю жизнь так ездил. «Ну ты наглец», — улыбнулся Никита случайному попутчику, выезжая на дорогу. «И что теперь прикажешь с тобой делать?» Вместо ответа кот приоткрыл один глаз и, тихо муркнув, отвернулся. «Не хочешь со мной разговаривать? Ну и ладно, я и сам справлюсь. Как же тебя называть? Васька или Мурзик не для тебя? Вид у тебя как у аристократа» в черном фраке с манишкой. А судя по наглой рассарапанной морде, парень, ты серьезную спуску противнику не дашь. Значит, и имя у тебя должно быть такое же. Короткое, жесткое, решительное. Решено. Будешь хват. Как тебе? Нравится? Эй, хват. Повернувшись к Никите, кот открыл глаза и, широко зевнув, показал ему внушительный набор острейших клыков. Облизнувшись, кот тихо заурчал, улегшись на бок, уснул. Чуть улыбнувшись, парень покачал головой. И, вздохнув, тихо сказал: Судя по твоей реакции, на имя тебе абсолютно наплевать. Раз так, значит, на то мы порешим. Будешь хватом.